Глава 58 После ухода Дины в классе повисла тишина. Даже Нина Лаврентьевна не сразу решилась её нарушить. Круги и восьмерки, которые Эрик бездумно выводил на последней странице тетради, незаметно превратились в резкие ломаные линии и местами даже прорвали из до дыр. Только когда Дина ушла, он это заметил и откинул ручку, выдохнул, отвернулся к окну. Зачем она это делает? Зачем растягивает агонию? Зачем не дает умереть тому, чему жить не суждено? Господи! дон да и без этих ее слов всегда знал, что вместе им не быть. Просто раньше предпочитал не думать об этом. Беспечно шел на поводу желаний, вот и поплатился. Если бы сразу все присек, если бы просто не позволил себе привязаться к ней, то сейчас не было бы настолько больно. И как вырвать ее из сердца, если она уже проникла в каждую клетку, если все мысли только о ней? И вот сейчас злиться бы на нее, как вчера, после этого злополучного дня рождения. Было бы легче. Злость затмевает боль. Но вот она сказала «прости». И горло тут же перехватило. И от злости ни следа. И внутри все печет. И хочется пойти следом. Ну как так-то? И это он еще посмотреть на нее не решился. Не смог. Черт подери, но ну почему она просто не оставит его в покое? Нина Лаврентьевна робко, кашлянула и все-таки продолжила урок. Не знаю, ребята, что тут у вас произошло, но давайте вернемся к Есенину. На перемене перед математикой к Эрику вдруг подсела Катя. Корбут крутился поблизости, не выпуская ее из виду. Ты как? спросила она несмело. Отлично, буркнул Эрик, не глядя на нее. «Эрик, ты можешь на меня злиться, конечно, и будешь прав, но я все равно за тебя беспокоюсь». «Угу. Но я же вижу, что тебе плохо. Давай поговорим». «О чём?» — запальчиво ответил он, развернувшись к ней всем корпусом. «О том, что ты все это предсказывала заранее, а я, идиот, тебя такую умную не слушал». «Э, потише», — подал голос Дима. Катя бросила на Корбута взгляд, мол, все в порядке, не мешай, затем снова обратилась к Эрику. Он же опять сел обычно и принялся вновь вычерчивать зигзаги. «Нет, я другое хотела сказать. Наоборот, это ты был прав, а я в ней ошибалась. Дина, конечно, очень сложная, и иногда ее трудно понять, но...» «Она искренняя. Ты даже не представляешь себе, как она вчера переживала и расстраивалась. Нет, это даже не то». «Я такое ее никогда не видела. Это был человек, у которого огромное, неподъёмное горе. И она тебя в самом деле любит». Эрик молчал. «Ты ничего не скажешь?» Выждав паузу, спросила Катя. «А что я должен сказать?» «Хорошая речь, молодец». «Эрик, ну что ты в самом деле?» «Ты же тоже ее любишь. Вам надо поговорить. Я уж как-нибудь сам разберусь, что мне надо, без посторонних». «Да, конечно». Смутилась она и поднялась, но, сделав шаг к Диме, снова повернулась к нему. «Эрик, ты же не жестокий человек, ты же... Катя!» — прервал он ее раздраженно. «Хватит меня лечить!» «Вон у тебя свой пациент есть. Его и анализируй!» — кивнул он на корбота. «Им и манипулируй! А я обойдусь без твоих наблюдений и рекомендаций. Ясно?» «На Катю он и правда разозлился!» «Куда вот она лезет? Кто ее просит?» И все же во время обеда он высматривал Дину. Зачем, и сам не знал. Все равно ведь не подошел бы, не сел бы с ними за один стол. Просто, наверное, потому что привык. Но Дина в столовую не пришла, и все оставшиеся занятия тоже пропустила. На последнем уроке химии, буквально уже перед самым звонком, в аудиторию заглянул Валентин Владимирович. Выглядел он очень озабоченным, даже расстроенным. Извинившись перед химиком, спросил. Кто-нибудь знает Удины Ковалевской? Есть еще какие-то родственники? Не получается дозвониться ни до ее матери, ни до отца, ни по одному из номеров. Может, есть у нее бабушки, там дедушки, тети, дяди, не знаете? Они растерянно переглянулись, но никто ничего такого не знал. А что случилось? спросила Полина. Еще до того, как куратор ответил, Эрик почувствовал, как вдоль позвоночника пробежал липкий страх, а за грудиной словно образовалась бездонная холодная яма, и сердце замерло, готовое в любую секунду сорваться камнем в эту яму. Дени стало плохо, её на скорую увезли в больницу. А что с ней? теперь уже спросили хором несколько человек. Ну, неизвестно пока, хмурился куратор. Заболела, простыла, наверное. Ладно, занимайтесь, извините за вторжение. После урока едва химик покинул аудиторию, корбут во все окликнул Лизу. Ну что, спицана, довольна? Я-то здесь при чем? Я не заставляла ее бегать по улице без одежды, оправдывалась Лиза. Ты реально ничего не понимаешь, или прикидываешься дурой? Наступал Корбут. Что я должна понимать? Голос ее сорвался. На щеках проступили алые пятна. Если бы не твоя поганая выходка, ничего бы этого не было. — Да, Лиза, признай, что ты была не права, — вмешалась Полина. — Я всего лишь показала правду. Она же действительно сказала, что с отбросами не общается, и вы это слышали. А теперь я же виновата! Корбут посмотрел на нее брезгливо. — Я так точно с отбросами не общаюсь, так что больше слова тебе не скажу. Катюха, пойдем. Пока он проходил мимо, Лиза сидела прямо, как будто кол проглотила. Лишь руки судорожно сжимали сумку, лежащую на столешнице. Но как только Корбут скрылся, она уронила голову на руки и разревелась. Но никто не подошел к ней, никто и не посочувствовал. Эрик вместе со Шмыговым и Полиной выходили из аудитории последними под горестные рыдания. Никто бойкот ей не объявлял. Во всяком случае, Эрик такого не слышал. Корбут о ней вообще больше не заикался, но Лизу как будто по сговору перестали вдруг замечать. Даже Полина и Никита демонстративно отсели от Лизы за ужином, оставив ее в гордом одиночестве. Сначала ее не замечали только в классе, но к утру следующего дня это отторжение неведомым образом подхватили и другие. Впрочем, Эрику до да Лизы никакого дела не было. Весь вечер он терзался от неизвестности, порывался позвонить Дине, но одергивал себя. В конце концов попросил Шмыгова. Тот набрал Дину, но прослушал лишь сообщение от автоответчика. От этой беспомощной тревоги Эрик места себе не находил. «Да не грузись ты так. Простуда, это ж ерунда», — заявил ему Ренат. Ее на скорую увезли», — напомнил ему Эрик. «Ну а на чем еще везти в больницу? Ее увезли, чтобы она нас не заразила». Директриса же всегда так делает, перестраховывается. Спустя сутки куратор принес вести из больницы, куда увезли Дину. Нехорошие вести. Крупозное воспаление легких у нее, произнес он мрачно.